Глава 4. Дома я приготовила себе славный ужин, пожарив несколько хорошо отбитых кусков свинины и сварив стручковую фасоль. Очень люблю это блюдо. Достаточно опустить фасоль в кипящую подсоленную воду, накрыть крышкой и оставить на среднем огне на 10 минут. За уши не оттянешь. Очень рекомендую. После ужина я включила телевизор, и, попутчиво в себя изрядной дозой плохих новостей в общероссийском масштабе, перебралась в кровати и моментально уснула. Наутро я поздравила себя с тем, что выгодный деловой партнер так и не появился на горизонте. Витьку я таковым не считала, да и повода думать о нем как о реальном клиенте не было. «Но ведь Дудика Эдра никогда не врут», – возразила я сама себе. «Следовательно, нужно ждать, а вось кто-нибудь нарисуется». По завтракав остатками ужина, позвонила Старлею и спросила, как движутся дела. Он был немногословен, отвечал небрежно и неохотно, и в итоге я решила пока его больше не беспокоить. Кто его знает, может он нервничает. Пускай сосредоточится, все продумает, рассмотрит внимательно бумаги. Меня он пока вызывать не собирался, это я поняла. Положив трубку, я снова перекочевала к телевизору. Но в этот раз включила видео и погрузилась студенческие будни. Аризонского колледжа выходите я не то чтобы боялась но решила временно сохранять особую бдительность и осторожность в этом тихом режиме прошло два дня мой досуг не был прерван ни одним деловым звонком и я все больше недоумевала где же обещанный мне выгодный партнер так ведь и дисквалифицироваться можно ведь ко мне не звонил костик тоже Меня это не раздражало и не печалило, просто наводило на не очень приятную мысль, что людская благодарность и внимание не имеют возможности выжить в каждодневной суете. На третий день я позвонила Старлею и полюбопытствовала. «Как там мои парни?» Он пробурчал в ответ что-то невразумительное, мол, «Если я понадоблюсь, меня вызовут повесткой». Эта ситуация мне показалась странной. «Как это, если понадоблюсь?» Удивлялась и даже негодовала я. Я же главный свидетель. Недолго думая, я решила все выяснить у своего школьного приятеля Димки Кожухова, служившего в областной прокуратуре. Я отыскала свою старую записную книжку и открыла ее на букве «К». А вот и номерок. «Дима, привет! Не пугайся!» Бодро и весело сказала я в трубку. это таня Иванова тебя беспокоит, знаешь такую?» Послышался смех. «Знаю, знаю», – с ироничной интонацией произнес Димка. «Какими судьбами?» «По делу, Дима». «Я в Октябрьском РВД по одному делу как свидетель прохожу. Следствие ведет Старлей Гуньков». «Не слышал», – усмехнулся Дима. «Так это и понятно, ты фигура большая. К тому же прокуратура и следственный отдел уголовного розыска – вещи разные. У меня к тебе, как к старому другу, просьба будет. «Не узнаешь ли, как там идет расследование?» «Я очень в этом заинтересована». «О чем речь? Постараюсь. Но вкратце ты расскажешь, как ты себя проявила». Я в нескольких словах поведала Кожухова с лесную сагу. Он внимательно выслушал и еще раз пообещал помочь. «Может, встретимся где-нибудь, посидим?» – неожиданно предложил он. «Конечно, по телефону все не обговоришь», – воспряла я духом. «Когда и где?» «Ты женщина!» – проявил чудо-галантности Димка. «Тебе решать!» «Но я-то вольный стрелок Робин Гуд!» – пошутила я. «А ты величина!» «Ты, насколько я знаю, тоже величина!» «И дело у нас одно – с нарушителями общественного порядка бороться!» «Что-то, Дима, ты зарапортовался!» – саркастически подумала я. «Мы же не на слете молодых прокуроров!» «Это ты правильно сказал!» – польстила Диме. – Это ты молодец. Давай сегодня вечером, ты как можешь? Часиков восемь со своей стороны предложил Кожухов. – Ага, в кафе раксана что на набережной. – Идет. Ты к этому времени что-нибудь узнаешь? – Постараюсь, – с готовностью ответил Димка. – Заранее спасибо. Я-то знала, что дело прокуратуры не только, как ляпнул Димка, с нарушителями общественного порядка бороться. а наблюдать за действиями отделов милиции короче своих контролировать хотя своими прокуроры могли назвать следователей оперов и простых ментов с большой при большой натяжкой я знала о скрытой ненависти между прокурорскими и ментами вторые считали первых гнилой интеллигенция а себя работягами на это я и надеялась димка движимый желанием мне помочь и своим Если не отвращением, то неодобрением действий ментов должен был способствовать моему скорейшему просвещению на предмет интересующего меня расследования. До вечера оставалось еще бездна времени, и я решила прогуляться по бутикам. И, может быть, съездить, искупаться и позагорать в затон. Почему бы и нет? Я быстренько собралась, не забыла ни одного из своих средств радикального решения, возникающих неожиданно проблем. Иглу, удавку, ПМ и спустилась к машине. Двор был тихим и пустым. Я села в машину и выехала на автостраду. У меня кончились лосьон для лица и ночной крем. В последнее время я предпочитала гарнье. Один из магазинчиков, где имелся полный набор косметических средств этой фирмы, располагался на улице Горького, недалеко от Московской. Я оставила машину возле тротуара и вошла в оборудованный кондиционером салон. Голова кружилась от парфюмерных запахов, глаза разбегались, ловя отблески цветных этикеток, прозрачных, серебристых и золотистых упаковок. Я быстро нашла подходящий лосьон, крем и задержалась у прилавка с духами. Мой взгляд скользнул по витрине, потом по улице. Огромных размеров стекло позволяло видеть все, что там происходило. Пьяный бомж, которого мой острый глаз приметил, когда я выходила из машины, по-прежнему не подавал признаков жизни. Он лежал на той стороне улицы, перед фасадом кинотеатра, закрытого на ремонт. Прохожие почти не обращали на него внимания. Откуда ни возьмись, появились два мента. Они лениво подошли к бомжу и склонились над ним, очевидно решая, что с ним делать. Нет, таких они не забирают с пренебрежением, подумала я. Но, к моему великому удивлению, они дружно подняли его и потащили не в машину, правда, каково и не было, а через дорогу. Бомж не упирался, не возражал, он пребывал в сказочной стране грез. Мне не удалось увидеть, куда они его пристроили, может, посадили в стоявшую возле тротуара машину, которую я не могла видеть. Купив лакончик духов, я вышла из магазина. Краем глаза заметила того самого бомжа. Он мирно спал, теперь уже на этом тротуаре, не вызывая в прохожих ничего, кроме равнодушия. Менты, несколькими минутами ранее трудившиеся над ним, исчезли. Но на смену им пришли другие. Они стояли рядышком, презрительно косясь в сторону посапывающего в обе дырочки бомжа. Потом, обменявшись парой реплик, вдруг подхватили бедного Соню и снова поволокли через дорогу в обратном направлении. Вот так сюрприз. У кинотеатра, немало не смущаясь недоуменных, заинтересованных взглядов прохожих, опустили его на асфальт и с демонстративной брезгливостью, отряхнув руки, пошли прочь. Может, это такое соревнование по перетаскиванию бомжей с места на место? Мелькнуло в моем мозгу. Спит себе бедолага и в не дует, что две пары крепких и не очень крепких ребят в голубовато-серой, точно выленившей форме Его с одной стороны улицы на другую носят. Какой-то сюрреализм прямо. Я не могла понять, чему обязана этим зрелищем, пока не сообразила, что улица Горького является водоразделом между двумя районами – Фрунзенским и Волжским. Там, где кинотеатр – один район, а там, где магазин, в котором я косметикой отоваривалась – другой. Вот и носят милиционеры-бомжа туда-сюда. потому что возиться с ним неохота. Перенесли через дорогу, и дело с плеч. Лежит себе пьяный бомж, но лежит-то он за пределами подведомственной территории. Не успела я подивиться про себя ментовской сообразительности и сноровке, как какая-то сила толкнула меня за стену газетного киоска. Мимо проехал джип «Шевроле», черный и огромный. Он резко затормозил у светофора, Я услышала, как заскрипели и зашипели шины. Этот звук скальпелем лизанул по моим ушам. «Да ладно тебе!» – попробовала я успокоить свое смятение. «Шевроле много!» Я осторожно выглянула из-за ларька, тонированное стекло джипа было опущено, и за рулем я увидела профиль блондинистого парня, того самого, которого я два дня назад учила жизни в квартире моего экса. «Вот так случай!» Нет, ошибиться я не могла. Загорелся зеленый. Джип прванул к Волге. Я быстро села за руль своей девятки и поехала следом. Какая-то неведомая сила притягивала меня к этому «Шевроле», а попросту говоря, я чувствовала себя одураченной. Как это получилось, что взятый под стражу за разбой и хулиганство, а также находящийся под подозрением в убийстве белобрысый рассекает город на «Шевроле»? Кровь бросилась мне в голову. Нет, я не могу с этим смириться. Вот значит, почему эти бандюги меня на время оставили в покое. Зализывали раны. Я вспомнила раненого мной в лесу Шатена, убитого своими же товарищами русоволосового бандита, так неудачно пытавшегося связать меня. Почему их отпустили? А может, отпустили только Белобрысова? Но тогда я не могу понять молчание Гунькова. Что он заодно с ними, что ли? Или ему приказали этих сволочей освободить? Мой мозг бурлил, как котел. Джип снова затормозил на красный свет. Я пристроилась через несколько машин от него. Куда это мальчики собрались? Почему ко мне не едут? А может, уже были? А я за покупками отправилась. Джип резко тронулся с места. Я не отставала. Слава богу, что в городе скорость не должна превышать 60 км в час. Я спокойно следовала за джипом. У моста Шевроле свернул Глебучеву оврагу, и я поняла, что машина едет за город. Я двинулась за ними, уже не надеясь, что смогу безотрывно преследовать их на открытой трассе. Но чем черт не шутит? Я еще толком не знала, что предприниму, если сумею проследить их до места назначения. На всякий случай я напялила бейсболку, под которую спрятала волосы и надела темные очки. Дорога начала взбираться на холм и пустить. Мне пришлось даже сбросить немного скорость, чтобы не мозолить глаза Белобрысому, который наверняка смотрит в зеркало заднего вида. И в тот момент, когда дорога пошла под уклон, джип начал набирать обороты. Мне тоже нужно было в срочном порядке ускорять движение. единственное что меня в данной ситуации немного успокаивало, это то что ребятки не знают на какой машине я езжу. то есть даже если водитель джипа и заметил мою девятку он не мог видеть кто сидит за рулем так что я ехала себе потихонечку на скорости около сотни километров в час за черным шевроле дымя по дороге сигареты наше путешествие продолжалось недолго быстро промелькнул за окнами пригородный поселок праздничный Названный так в честь какого-то очередного юбилея нашего любимого города, за поселком полетели дачные участки по обеим сторонам трассы. Кургузы и барашки редких облачков низко висели на ярко-голубом небосклоне, едва не цепляясь тугими кудряшками за вершину холмов, по которым проходила дорога. Перед одним из боковых ответвлений джип сбавил скорость и свернул в сторону Волги. Здесь располагались дачи городской элиты, не дачи, дворцы. В этом месте были участки, приобретенные еще в доперестроечные времена. Поэтому среди этих двух-трехэтажных монстров ютились и скромные домишки, довольно убогие, так как построены были хозяевами, которые больших средств на их возведение не имели. Дорога резко пошла под уклон. Лавируя по узкому участку дороги, Шевроле быстро приближался к берегу реки. Через приоткрытое стекло на меня повеяло влажным воздухом. Неожиданно джип скрылся за одним из поворотов дороги. Свернув следом, я чуть не столкнулась со встреченным жигуленком пятой модели. Пока мы разъезжались, я поняла, что джип куда-то пропал. Впереди был еще один поворот, но, как я прикинула, «Шевроле» не мог так быстро миновать его. Резко сбросив скорость, я начала внимательно смотреть по сторонам. Наконец, в одном из проездов между садовыми участками, который был наполовину скрыт ветвями огромной ветлы, я заметила джип. Я проехала немного вперед, с трудом развернула машину и, поставив ее на обочине дороги, вышла наружу. Мне нетрудно было оставаться незамеченной за густой листвой деревьев и кустов, которые в изобилии росли на участках и вокруг них. «Шевроле» стоял перед изящными чугунными воротами в стиле модерн, который владелец участка наверняка где-то спер. Я осторожно приблизилась к джипу и заглянула в оставленное опущенным окно. Никого. Приехал ли водитель один или с ним был кто-то еще, я не знала. За воротами стояла еще одна машина – Крайслер, темно-вишневого цвета. Автомобиль был не новый, но от него веяло такой скрытой мощью, И в то же время его обтекаемые формы были так изящны, что многие наверняка бы согласились поменять свои новенькие авто на этот болид. Стекла его были тонированы, как и у «Шевроле», но сквозь них, по крайней мере, можно было заглянуть внутрь. Что я и сделала. Там тоже никого не было. Я двинулась дальше. Вообще в этом райском тенистом уголке заниматься слежкой было одно удовольствие. Множество укромных местечек, где можно было спрятаться, делали этот участок для такой работы просто идеальным. Сама дача была деревянной и состояла из двух этажей. Одной стороной она упиралась в склон холма, другая, полностью застекленная, смотрела на Волгу. Чуть дальше, вся оплетенная виноградом, возвышалась резная беседка. Было видно, что и дача, и беседка построены не вчера. Потемневшее от времени некрашенное дерево было лучшим тому подтверждением. Этим строениям было лет по 20-25, но сделаны они были на совесть, по всем правилам строительного искусства, так что могли простоять еще не одно десятилетие. Со стороны беседки раздавались голоса, приглушенные шумом волн, и я направилась туда. Обойдя беседку по периметру, я приблизилась к ней на расстояние, позволявшее слышать разговор. К сожалению, за густой листвой, видно, было очень плохо. Мне все же удалось разглядеть профиль рыжего, который, видимо, приехал на джипе, и узнать голос белобрысового водителя. Там был, по крайней мере, еще один человек, говоривший густым басом. Чуть позже, зайдя немного правее, я смогла разглядеть его толстое обрюзгшее лицо с двойным подбородком, мощную грудь, поросшую светлыми волосами, торчавшими из белоснежной сорочки, распахнутой до пупа. Но сейчас мое внимание привлекла их беседа, и я застыла на месте. Видимо, приехавшие уже успели обменяться с хозяином приветствиями и произнести по нескольку фраз. Мне удалось услышать лишь продолжение. «Так что придется вам, пацаны, отрабатывать». Как бы подводя чему-то итог, пробасил хозяин. «О чем разговор, пал Васильевич?» заерзал на лавке рыжий. «Вы же нас знаете». «Это не имеет никакого значения», пренебрежительно произнес хозяин. «Думайте теперь сами, как вам дальше выкручиваться. Эта девка, как мне стало известно, не дает проходу оперу, который вел ваше дело. Уже несколько раз ему звонила». «Что-то мне подсказывало, что девкой Павел Васильевич окрестил меня». «Бог с ним, это-то я переживу. Интересно, как они собираются выкручиваться?» «Да уберем мы ее, пал Васильевич», — попытался заверить хозяина рыжий. «Не проблема, считайте, что дело уже сделано». «Заткнись, дурень», — презрительно бросил ему пал Васильевич. «Тебе мало, что по ее милости у нас труп сивого? Может, рано тебе еще в бригадиры, а? Так это ж случайно вышло, поспешил оправдаться Рыжий. Теперь она от нас не уйдет. А Шипелявова? Она тоже случайно подстрелила? Недовольно спросил хозяин. Сколько он еще в постели проваляется? Ему только мышцу пробило, продолжал оправдываться Рыжий. Скоро оклемается. Ладно, закашлялся Павел Васильевич. Это я тебе в репу вдалбливаю, чтоб ты понял, девка эта непроста сыщится она. Фамилия Иванова, чтоб ты знал. Вот тебе ее адресок, но в квартиру ее не суйтесь. Замки у нее просто так не открываются, а дверь стальная. И сейфы отпирают, Павел Васильевич». Самодовольно вставил Рыжий. «Заткнись, щенок», – взревел хозяин. Вот тут-то я и сменила местоположение, пытаясь разглядеть его. Лицо его было красным от напряжения. Огромные мешки под глазами говорили о том, что Пал васильич частенько прикладывается к стаканчику, а может, пьет просто бутылками. С его комплекцией это было бы неудивительно, впрочем, спиртного на столе я не заметила. «Козел!» – продолжил сбучку Пал Васильевич. «Сделаешь так, как я говорю, или отправишься раков кормить, понял меня? Понял, понял!» закивал рыжий. Водитель, сидевший рядом с ним, даже опустил голову, боясь встретиться с Павловасильичем взглядом. Дальше пошел совершенно неинтересный разговор о том, как они собираются меня убивать. Ха, если бы они знали, что я стою чуть ли не под носом у них, вот бы они засуетились. Суть их плана, как я услышала, сводилась к тому, что меня нужно подкараулить на выходе из квартиры или на пути от подъезда до машины. Два киллера с пистолетами с глушителями должны были приехать на двух автомобилях с заляпанными номерами. Тачки лучше угнать незадолго до покушения, по-отечески пояснил Павел Васильевич. Потом бросить их где-нибудь на окраине. «Это сделаем», – вклинился в разговор молчаливый водитель. Время покушения Рыжий должен был выбрать самостоятельно. У него действительно была такая кличка – Рыжий. потому что Пал Васильевич так его называл в течение всей беседы. Рыжий предложил еще для начала попугать меня как следует, предположив, что после этого я сбавлю прыть. Но Пал Васильевич собрал обо мне неплохую информацию. Он брезгливо поморщился и покачал головой, сказав, что с Ивановой такие штучки не проходят. Что ж, в этом он был прав. Многие уже пытались меня предупреждать и запугивать, ну где они теперь? «Значит так», – подвёл итог Пал Васильевич, с прищуром глядя на Рыжего. «То, что заплатили за вас Ильичу, будем считать погашенным долгом, как только уберёте эту девку. срок вам три дня. Если снова вляпаетесь, башлять за вас не буду, выбирайтесь сами. Вздумаете расколоться? Достану даже на зоне». «Да вы что, Пал Васильевич, да разве мы?» «Все!» – Павел Васильевич налил в высокий граненый стакан с толстым дном минералки из запотевшей бутылки, в несколько глотков опорожнил его и опустил на деревянную столешницу. «Сгинь с глаз моих, надоел! А с ее приятелями что делать?» – поинтересовался Рыжий, поднимая с лавки. «Они ведь видели нас в квартире и в лесу!» «А вот их достаточно припугнуть! Ты лохи!» Выпитив нижнюю губу, ответил Павел Васильевич. «Валите отсюда». «Да». Снова остановил он Рыжего. «Где труп этого?» «Мы его пока в гараже оставили», – пробормотал Рыжий. «Как только разберемся с девкой, устроим ему конфирмацию». «Хорошо». Павел Васильевич сделал жест рукой, отпуская своих прихвостней. Рыжий с водителем суетливо двинулись по направлению к воротам. «Эй!» – остановил их Павел Васильевич. Пусть Шурик за вами ворота запрет. Эге, прикинула я, значит, на даче есть еще кто-то. Телохранитель, шофер, а может, и то и другое в одном лице. Я дождалась, пока скрипнут, закрываясь ворота. Выждала еще немного и собралась уже делать ноги, как к беседке подошел внушительного роста молодой парень с фигурой атлета. но правда, из-за зелени не видно не было, но торс был что надо. Бицепсы и грудные мышцы так и играли под тонкой майкой. На узкой талии была закреплена легкая прямоугольная кобура с клапаном на липучке. Значит, тилок то есть телохранитель. Его большая бугристая голова была совершенно лишена растительности и поблескивала на солнце. «Шурик», – ласково посмотрел на него хозяин, – «уехали». «Уехали», – лаконично ответил Шурик. «Тогда давай обедать», – вздохнул Павел Васильевич, глотая слюну. «Что там у нас сегодня?» «Жареный окорок». «Замечательно», – улыбнулся Павел Васильевич в предвкушении обеда. «Пошли». Он с трудом поднялся и, тряся тучными телесами, двинулся следом за Шуриком, который шел впереди. Неужто этот Шурик еще и повар? Подождав, когда хлопнет входная дверь, я тоже ретировалась. Преодолеть решетчатые ворота не составило большого труда, и уже через несколько минут я с ветерком неслась в сторону города, обдумывая ситуацию. Достав сигарету, я мысленно похвалила себя за то, что я такая замечательная женщина, в том смысле, что вовремя заметила знакомый «Шевроле». Что ж, ребята, раз вы решили устроить мне сюрприз, так сказать, путешествие в один конец... в которое я пока что не собиралась, я отплачу вам тем же. Не заезжая домой, я поехала в отдел по борьбе с организованной преступностью, где работал знакомый мне майор Олег Стригунов. Для его ребят это тоже будет чем-то вроде развлечения.